Всегда можно нанести такой удар, который оторвет конечность человеку гарантированно, а при особом желании, то и тому же Минотавру. А если еще это будет с эффектом оружия комбинироваться, ммм, будет просто чудесно. Один удар и труп, но лучше бы выпало что-то типа бронебойности. Было бы куда полезнее, но это уже слишком. Ха -ха. Губу надо уметь закатывать. Камень поддержки. Пространственное благословение. Аура распространяется также на ваших трех сильнейших союзников в радиусе 30 метров. Эффект ауры, оказанный на союзников, равен 30% силы ауры, которая воздействует на вас. Дополнительных затрат энергии не требует. К слову, про проникающую способность. Какую именно ауру можно усиливая тут не сказано. А так как она у меня была одна, то усилил, естественно, я сразу ауру Аполлона. Даже стало интересно, как мироздание будет выбирать сильнейших воинов рядом со мной. И как будут комбинироваться навыки аур. Также аура Асклепия тоже на оружие воздействует. «Вот ты где!» — присела рядом со мной Ника, которая широко улыбалась. «А я смогла задание, наконец, выполнить. Мне дали два камня усиления. Угадаешь, каких?» «Точечное самоисцеление и пространственное благословение». С усмешкой в голосе спросил я, а на ее лице появилось не то что удивление, а настоящий шок. Она хотела было что-то сказать, но ни единого слова не вырвалось из ее уст. Мне то же самое дали. Просто у тебя это два единственных активных навыка, так что неудивительно, что именно такое же тебе и выдали. точечное дали — это как нас огромное количество, раз ранили в руки или ноги, причем пару раз весьма серьезно. Ну а аура, тут все понятно. «Если сильнее войны вокруг, то тяжелее убить нас». «Так нечестно», — возмутилась тоже «Но ты прав. Было бы еще более удивительно, если бы нам выдали что-то различное. Интересно, какими навыками будут обладать другие инициированные? Думал об этом или нет?» «А какая разница?» — вздернул я бровь. «Ведь что им дадут, не факт, что дадут мне, не факт, что дадут тебе. Так что что будет, то будет». «Только вот что мне скажи?» Широко я улыбнулся, применив новую способность. «Что чувствуешь?» По коже Ники пробежали мурашки, когда через ее тело прошла незримая глазу волна. Зрачки расширились, а саму ее передернуло, словно ее ударила молния самого Зевса. Видимо, от неожиданности, но может это просто такое воздействие на организм. «Ух!» — вскочила она на ноги. «Прилив сил, вот что чувствую!» «Это что?» Новая способность? Ага. Так же встал я на ноги, чуть лучше себя контролируя, хотя тоже был эффект некой эйфории, когда применил способность. Волна силы лидера называется. На 10% на 30 секунд усиливает всех союзников в радиусе 30 метров. А если это еще комбинировать с твоей аурой Аполлона и моей аурой Асклепия, ее глаза буквально загорелись, то эффект будет просто невероятным. «А если еще усиление от нашего оружия, да и та да, твоя атакующая способность тоже!» М -м -м, «Мне даже страшно представить, что будет в итоге. Если верить легендам, герои древности были даже сильнее!» Жаль, что сейчас не было возможности проверить новые навыки и усиления, как подобает. Но царь уже дал понять, что такая возможность будет в будущем. Что-то есть в пещерах, и это что-то интенсивно ищут сотни разведчиков, стараясь обезопасить Спарту. Еще какое-то время до рассвета мы провели с Никой, обнимаясь под деревом и обсуждая, какой могла быть наша жизнь, если бы всего этого не произошло. Том, что мы бы в итоге сошлись, она была на все ста уверена. Еще с самого детства сама себе поставила цель стать моей подругой. И это удивляло. Она поставила себе цель и к ней планомерно шла. И что самое удивительное, дошла. Даже в какой-то степени было завидно. Хотя, чему завидовать? Времена неспокойны, погибну еще где. Хотя, где погибну я, там гарантированно погибнет и она. Надо собираться. Посмотрел я в сторону дома. Нас уже, скорее всего, на завтрак пригласить хотят. «Скорее всего», — кивнула девушка и еще чуть сильнее прижалась ко мне. «Но мне так не хочется. Так приятно вот просто ничего не делать. А ведь сегодня придется идти за покупками. А я ненавижу ходить за покупками». «Ты?» — искренне удивился я. «Представительница прекрасной половины человечества? И не любишь ходить за покупками?» Надеюсь, уран сейчас не уронит на нас небосвод. Хотела бы я сейчас отвесить тебе за трещину. Но, учитывая, что ты потерял память, не буду. Тяжело вздохнула она. Да, я не люблю ходить за покупками. Кстати, хитро улыбнулась она. Плюсы потери памяти. Ты будешь узнавать обо мне все, что ранее знал, и испытывать искренние эмоции. Словно в первый раз. «Астер? Ника?» Подошел к нам домоуправленец, имя которого я никак не мог выучить. «Вас потеряли. Зовут на завтрак». «Вроде гид знал, где мы. Видел?» Хмыкнул я, поднимаясь на ноги, а после помогая встать Нике. «Он и подсказал». Услужливо улыбнулся он. «Пройдемте». Астер после двадцать пятой главы. Оружие. Обоюдоострое глефа. Ранг третий. Тип урона. Колющий-режущий. Урон. Колющий — средний, режущий — хороший. Прочность — выше среднего. Длина древка — полтора метра. Длина наконечника — 40 сантиметров в длину и 5 сантиметров в ширину. Свойство рангования — повышенная на 50% площадь поражения. Урон в момент удара с вероятностью 1% увеличивается в 2,5 раза. С вероятностью 5% оружие оставит фантомный след, наносящий повышенный на 15% урон. Дальний бой. Обычный композитный лук. Ранг 3 Длина одного плеча — 60 сантиметров. Сила натяжения — 70 килограмм. Дальность эффективного выстрела — около 100 метров. Зависит от внешних условий, влияющих на снаряд. Прочность — средняя. Вес — 1400 грамм. свойство рангования. Влияние внешних факторов на снаряд, выпущенное из данного оружия, имеет эффект спустя 30 метров пройденного пути. Эффективность пробития защиты повышена так, словно толщина металла цели меньше на 1 сантиметр. Стрела в момент выпуска из лука с вероятностью 5% расцепляется на три подобных изначальной копии. Щит. Круглый бронзовый щит со спартанским знаком. Ранг третий. Защита от режущего урона отличная. Колющего прямого хорошая. Дробящего хуже среднего. Диаметр 1 метр. Прочность выше среднего. Вес 7000 грамм. Свойства рангования. Вес предмета для пользователя ощущается на 60% меньше. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 см. Эффективный диаметр повышается на 30% относительно базового показателя. Шлем. Обычный шлем новобранца. Ранг 3 Защита от режущего урона хорошая. Колющего прямого средняя. Дробящего плохая. Прочность средняя. Вес 1000 грамм. Свойство рангования. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 см. При угрозе попадания какого-либо снаряда с вероятностью 10%, отклонять его в произвольную сторону. Защита от всех типов физического урона незначительно повышена. Доспех. Обычный спартанский панцирь. Ранг 4 Защита от режущего урона хорошая. Колющего прямого нормальная. Дробящего плохая. Прочность — средняя. Вес — 15500 грамм. Свойство рангования. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. Вес предмета для пользователя ощущается на 50% меньше. Защита от всех типов физического урона незначительно повышена. Защита от стихии огня повышена на 32%. Руки — обычные спартанские нарукавники. Ранг третий. Защита — Отрежущего урона. Очень хорошее. Колющего прямого. Выше среднего. Дробящего. Ниже среднего. Прочность средняя. Вес комплекта. 1400 грамм. Свойство рангования. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. Скорость атаки с любым оружием в руках повышена на 10%. Вес предмета для пользователя ощущается на 50% меньше. Ноги. Обычные спартанские поножи – кнемиды. Ранг 3 защита. от режущего урона – хорошая. Колющего прямого – нормальная. Дробящего – плохая. Прочность – средняя. Вес комплекта – 2000 грамм. Свойство рангования – повышена скорость передвижения на 15%. Вес предмета для пользователя ощущается на 50% меньше. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. Титулы. Инициал. Вы первый среди великих. Какими бы сильными ни стали остальные, вы всегда при желании сможете быть на шаг впереди. 10% от силы убитых монстров, инициированными вами людьми, будет переходить вам. Навыки. Камень умений. Самоисцеление. Связи. Первое. Камень поддержки. Пространственное самоисцеление. Второе. Камень поддержки. Точечное самоисцеление. Третье пустое гнездо. Четвертое пустое гнездо. Пятое пустое гнездо. Позволяет восстановить здоровье, пытаясь привести его к идеальному значению для вашего вида. Тратить 10% вашего магического запаса энергии, чтобы улучшить ваше самочувствие. Залечить раны на 10% от максимального для вашего организма значения. Свойства камней поддержки. Эффект самоисцеления усилен. Лечебная энергия направлена на всех союзников в радиусе 10 метров. Вы можете выбрать конкретную область своего тела, не распространяется на союзников, общей площадью до 10%, чтобы увеличить мощность усиления во столько раз, насколько меньше площадь относительно всего тела. «Боевой камень умений», «Мощный выпад», «Требования», «Оружие с возможностью нанести колющий удар», «Связи», «Первое», «Камень поддержки», «Множественный удар», «Второе», «Камень поддержки», «Увеличенная площадь поражения», Третье — пустое гнездо. Четвертое — пустое гнездо. Пятое — пустое гнездо. Увеличивает энергию удара в полтора раза, что способствует нанесению более ужасающих ран и повышению шанса пробивания тела противника. Траты энергии составляют 6% от ваших запасов. Свойство камней поддержки. Усиливает определенные умение ближнего боя, позволяя нанести удар сразу по трем целям в радиусе 5 метров. Нанесенный удар по второстепенным целям слабее на 15%. Увеличивает трату энергию на абсолютных 5%. Площадь поражения умением возрастает на 10-50%. Минимальный эффект не требует вложений дополнительной энергии. Максимальное вложение требует вложения энергии размером абсолютных 2%. Поддерживаемый камень умения. Аура Аполлона. Связи. первая Камень поддержки. Пространственное благословение. Второе – пустое гнездо. Третье – пустое гнездо. Четвертое – пустое гнездо. Пятое – пустое гнездо. Ваше оружие, какое бы оно ни было, дополнительно усиливается энергией света, из-за чего колющие и режущие удары увеличивают свою проникающую способность на 30%. А тупые удары вызывают световую вспышку, обжигающую и ослепляющую всех вокруг, включая союзников. Потребление энергии 1 – 1% в секунду. Свойства камней поддержки. Аура распространяется также на ваших трех сильнейших союзников в радиусе 30 метров. Эффект ауры, оказываемый на союзников, равен 30% силы ауры, которая воздействует на вас. Дополнительных затрат энергии не требует. Камень умений. Волна силы лидера. Все ваши союзники в радиусе 10 метров, включая вас, получают усиление физических возможностей организма на 10% на 30 секунд. Потребление энергии. 5% энергии за применение. Ника после 25 главы. Снаряжение навыки титулы Никки. Оружие. Обычное медное копье. Ранг 3. Тип урона. Колющий. Урон достаточный. Прочность. Хуже среднего. Длина древка. 2,5 метра. Длина наконечника. 15 сантиметров. Вес. 1000 грамм. Свойства рангования. Повышенная на 70% площадь поражения.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 Защита от режущего урона отличная, колющего прямого хорошая, дробящего куже среднего. Диаметр 1 метр, прочность выше среднего, вес 7000 грамм. Свойство рангования. Вес предмета для пользователя ощущается на 60% меньше. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. Эффективный диаметр повышается на 30% относительно базового показателя. шлям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 Обычные спартанские нарукавники. Ранг 3 Защита. от режущего урона очень хорошая. Колющего прямого выше среднего. Дробящего ниже среднего. Прочность средняя. Вес комплекта — 1400 грамм. Свойства рандования Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. Скорость атаки с любым оружием в руках повышена на 10%.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 С нами шел лично Митрокол, который особо-то и не горел желанием это делать, но царь ему такую задачу поставил. Он был просто обязан ее выполнить. Да и самому нужно было развеяться после всех этих интриг, сражений. Интриг и еще раз сражений. Даже я, если честно, до сих пор не особо рвусь в бой. Есть только желание проверить способности, а вот проливать кровь — нет. Хотелось отдохнуть. Сначала мы занялись тем, на что будет ставиться мебель или что будет прикрывать обзоры. Ковры, ширмы, занавески. При этом для тех же ковров вызывались мастера, которые должны были сковать крепления, которые ранее кем-то были вырваны. И когда мы с этим мастером вернулись, и он озвучил цену, у меня тоже возникло желание, когда мы будем уезжать отсюда, если мы будем уезжать отсюда, выдернуть их, ну и как минимум на переплавку продать как и все ковры в доме. Вообще все. Но главное, что это дело сдвинулось с мертвой точки, и дом постепенно начал заполняться. При этом пришлось взять с собой десяток крепких рабов, которым пришлось надеть цепи. Это внутри дома я мог их спокойно держать без цепей, а вот за пределами... Нет. Законы твердили, что они обязаны быть в цепях. Во-первых, это явно показывало их статус. Во-вторых, чтобы не ущемлять права тех и не вызывать лишнего гнева, кто содержится в более дерьмовых условиях. Хотя если сравнивать моих рабов и многих других, и так становится понятно, что с моими все хорошо. В итоге только до обеда мы сделали пять ходок на рынок и в местные мастерские. Где-то скупали все почистую, например, шелка различные. Ника захотела много шелка в нашей спальне. Приходилось оставлять заказы мастера. Тот же ремонт изгороди металлической, восстановление стату некоторых богов. В общем, находились мы достаточно, поэтому всем отрядом завалились на обед ко мне. Благо, мои кухонные работники были предупреждены и к нужному времени все приготовили и подготовили. «Надо будет тебе купить столы!» Уселся за большой стол Митрокол, а под ним тут же проскрипел наспех сбитый табурет. И нормальной стулья чуть ли не советника с таким дерьмом жить непорядок <coughs> виноградинкой которую сорвал с большой грозди подавился я когда митрокал упомянул меня и слово советник в одном предложении что советник вот на это я вообще не соглашался ладно понимаю в составе чертей оказался ладно понимаю за подвиги был вознагражден «Но почему так внезапно решили сделать советником?» «Я же никто. Молодой пацан, которому во власть еще слишком-слишком рано. Да и не понимаю я в ней ничего». «Ты бы послушал сначала», — хмуро проговорил Агамемнон. «Тут кое-что интересное тебе хотели сказать». «Да», — кивнул Десятый. «Я тоже был сначала шокирован, когда командир это нам рассказал. А потом все стало на свои места. Поверь, так надо. Так что слушай». «Так вы все знали?» — вздернул я одну бровь и молчали. «Так надо, Астер!» — довольно строгим голосом проговорил царевич, после чего комната буквально замерла, даже слуги перестали мельтешить туда-сюда. «В общем, если говорить кратко, то ради тебя советом действующим срочно была создана очередная должность. Особая, скажем так, советник по божественным силам. Звучит странно, но отражает действительность». Ты владелец крупиз божественных сил. Многие это видели. И как твое оружие ярко светится, словно сам Гелиус по приказу Аполлона спустился с небес. Как вы с Никой восстанавливаете воинов, как они рядом с вами буквально с того света возвращаются. Ну и так далее. И что будет входить в мои обязанности? Хмурился я, зажав между средним пальцем и указательным очередную виноградинку, которую очень старательно разглядывал, стараясь не поднимать взгляда на командира. «В основном все то же самое», — усмехнулся Митрокол. «Походы, спасение, уничтожение монстров. В общем, геройство. На собрание советов приходить не придется, но вот по личным приказам царя носиться нужно будет. При этом ты будешь уполномоченно давать общие приказы нашей группе». «Сборы, направление движения, но в бою руководить буду или я, или Меланипас. оба это тебе не хватает, но в конечном итоге царь поставил задачу натаскать тебя так, чтобы ты чертями смог управлять сам. Но! Меня выгонят из чертей, чтобы я собрал свой геройский отряд!» Усмехнулся я, причем весьма мрачно, после чего закинул виноградинку в рот. прозвучало так, словно ты злодейский злодей!» Весьма проговорила воительница, которая сидела возле меня. Ей, кстати, кузнец сегодня подарил серебряный обруч с изумрудом по центру лба, если его правильно надеть. Подарил, конечно, за огромный заказ. Тот самый по ремонту держателей ковра на лестнице. «Ничего такого я точно не имел в виду», — издал я виноватый смешок. «Так, короче, если говорить прямо, то буду должен делать все то, что делаю сейчас», «Только теперь все это будет официально». «Те же оценки...» — выделил я это слово голосом. «Теперь числится как часть моей работы. Мол, я должен советовать, чем снаряжать армию Спарты». «В точку!» — дернул бровями Митрокл и широко улыбнулся. «В общем, все то же самое. Но это сделано в первую очередь для того, чтобы тебя посадить на некое удовольствие государственное. Точную сумму никто не скажет никогда. Назовем по требованию» что еще ну и за тобой со стороны постоянно будут наблюдать чтобы с тобой ничего не произошло убийцы шпионов полно если раньше это выглядело бы странным то сейчас все на законном основании и да сразу скажу никто в вашу личную жизнь вмешиваться не будет спасибо блин за пояснение нахмурился я теперь еще больше буду переживать из за того что кто то следит за тем как я сплю «Ас!» <смех> — улыбнулась и прикрыла ладошкой ротника. «Слуги это делают каждую ночь. И будут делать это каждую ночь. Они же порядок наводят, так что не переживай. Лишнего никто ничего точно не увидит. Дальше мы весь оставшийся обед обсуждали. Мои обязанности, нюансы. Мне все описывали, как и что будет выглядеть со стороны. Как мне реагировать на официальные послания от царя и все такое. Но итог был один. Никто еще толком не понимал, что я за зверь такой и как меня правильно приготовить. То, что меня так пытаются удержать именно в Спарте или лягушонку, понятно. Но Спарта — не весь мир. Рано или поздно монстры начнут объявляться везде, а не только тут. И на это придется реагировать. Причем, судя по всему, только мне и Никке, а также тем, кто будет мною инициирован. — Кстати, про инициацию, — хмурился царевич. «Тут все сложно. Новые артефакты придется искать, причем очень тщательно искать. Там, где мы думали, их больше нет. Скорее всего, кинжал ждала бы та же участь, если бы мы не успели разбить войско врага в твоем городе». «Значит, будем искать», — пожал я плечами. «Меня одного на всех точно не хватит. Рано или поздно случится что-то такое, из-за чего придется быть одновременно везде. Причем, не образно говоря, буквально» и Оракул нам об этом ясно дала знать. «Кстати, а что там по заданию от царя?» «Ну, того, который с пещерами был связан?» «Пока ничего», — помотал головой царевич. «Ничего, все ближайшие пещеры пусты. Словно твари поняли, что на них скоро будет объявлена охота, и покинули близлежащую местность. Куда ушли, пока непонятно, но ищут. Все, что я могу тебе сказать, так что не расслабляйся». «Работенки нам предстоит еще много». «Это понятно», — усмехнулся я. «А пробовали копать в сторону Мессены?» «Туда разведчики и пошли», — кивнул командир. «Ну да ладно. Обед закончился. Продолжаем обставлять твой дом. Сегодня, чую, мастера золотятся, а отец вечером меня прибьет». Ну и мы продолжили. Ходили вплоть до самого ужина. Скупили просто огромное количество всякого разного. Во-первых... Полностью обставили нашу с Никой спальню. Нормальная кровать, хорошие простыни, шкафы, картины, небольшие статуэтки, различные лежанки, столики, как письменные, так и маленькие, цветы. В общем, все. Примерно такие же наборы, только скромнее, ушли потом в гостевые покои. Я деньги даже не считал, не пытался их считать. В рамках государства, думаю, у меня их вагон и маленькая тележка. Стоп. Что такое вагон? Опять какая-то ересь из чужих воспоминаний влезает. Ах, кред с ними. Смысл понятен. После этого уже начали обставлять нижние комнаты. Вот только это перепало уже на следующие сутки. Сначала гостевой зал, потом столовая зона, потом пополнили запасы инструментов, емкостей для кухни. Кухарки были этому невероятно рады, как и старшая кухарка. В общем, за пятеро суток мы полностью закончили обстановку дома, и его было не узнать. Оставалось только облагородить территорию, высадить деревья по периметру цветы облагородить парк. Туда, кстати, лавочки тоже поставили. В общем, работы шли, и меня это радовало. Вот только не радовал тот факт, что пришлось приступить к выполнению моих новых прямых обязанностей. Как и Ники, которая сначала хотела отказаться от опознания предметов. Но потом ей зачитали указ, который гласил, что она моя прямая помощница во всем. И если что-то не могу сделать я лично, то мои обязанности целиком и полностью ложились на нее. Люцус нас уже ждал. У него был максимально измученный вид, а когда мы увидели причину, то даже не стали спрашивать. Стало и так все понятно из-за чего. Работы было еще больше, чем я себе представлял. Десятки тысяч позиций. В общей сумме практически 52 тысячи магического снаряжения. Но что удивительно, недовольно бормотал специальный государственный кладовщик, как гласила его новая должность. Тоже был под моим подчинением, как оказалось». Золотых полосок практически нет. Словно враг жалел это снаряжение на то воинство. Словно понимал, что оно будет разбито. И это... напрягает. Они явно готовят что-то еще. «Царю докладывал?» — уточнил тут же я, взяв в руки пергамент с общим количеством всего, что тут было. «Хм... всего 2000 из общей кучи. И не больше одной золотой полоски», — тут же подметил Люсус. «А так, царю передал» это ему тоже не понравилось что то грядет что то более грандиозное и масштабное чем недавно отгремевшая битва но думаю не время для разговоров приступаем приступаем кивнул я ответив но ну, аника просто молча кивнула первые сутки мы буквально занимались только редким снаряжением как решили его для себя обозначить не такое то оно и редкое было по факту но все равно По сравнению со всем остальным снаряжением, оно действительно было редким. На практически сто тысяч экземпляров, всего две тысячи с одной золотой полоской. Но на самом деле, в общем-то, снаряжение было дерьмовым по большей части. По крайней мере, чертям вообще ничего не было отобрано по результатам работы первого дня. Вот вообще. Иногда в странные сочетания усилений попадались, которые непонятно как работали. Иногда у оружия была отметка о том, что владелец оружия проклинался и постепенно превратился бы во что-то. При этом непонятно во что именно. Но такое сразу отбраковывалось и уходило в топку. А потом буквально день начал сменяться днями. Я даже потерялся во времени. Все дни были буквально однообразными. Проснулись, умылись, размялись, немного потренировались, позавтракали, отправились оценивать снаряжение. После оценки шли на обед, либо обедали прямо на складе, а потом опять оценка. И только на ужин мы возвращались домой. Примерно по 10-11 часов в сутки приходилось заниматься тем, что нам было поручено. И в основном реально было крайне плохое снаряжение. Сразу было видно, что в бою огромная часть пострадала. Где-то были и пробоины, где-то глубокие вмятины, где-то трещины. Некоторые копья или мечи были вообще сломаны, затуплены, зазубрены. В общем, это шло в топку на разбор, на исследование, как создавать нечто подобное. Кто именно занимался исследованием, я не знал. Но когда меня вызвал царь к себе, это был единственный раз среди всей этой череды оценки снаряжений и вооружения. Я узнал, что и они мне подчиняются. Моему удивлению не было предела. В общей сложности под моим началом находилось порядка двух сотен человек. И это если не считать слуг, рабов и наемных рабочих. Две полноценные сотни. Еще внесли разнообразие учения, которые иногда проводились. Пару раз мы отражали реальные налеты на ближайшие деревне, Причем как в составе легиона, так и просто своим отрядом. Последнее было интереснее всего и там мы с Никой смогли наконец проверить, как комбинируют наши способности, как они взаимодействуют друг с другом. «Смотри!» — показал я ей свою глефу, когда мы с ней одновременно активировали ауры. «У меня оружие зеленым буквально сияет. Сразу понятно, что трава какая-то. А у меня просто яд сам по себе на лезвие начал светиться», — усмехнулась девушка, крутанув мечом, проверяя, не разлетаются ли капли во все стороны. Тогда же мы выяснили, что такие ауры могут сочетаться только на нас. Но на остальные же они не комбинировались. Причем сильнейший выбирался как-то странно. Мы так закономерность и не выявили, но в итоге у каждого в определенный отрезок времени была и та, и другая аура во владении. А потом опять затишье. Опять сплошная рутина с опознанием предметов. Правда, потом я начал видеть результаты своей работы все больше и больше воинов входило в снаряжение которое удалось добыть что можно было восстановить восстанавливали из за чего армия преображалась буквально на глазах и это радовало чем сильнее мы тем меньше потерь будет в любой битве а значит даже если я это уже ненавижу нужно продолжать работать господин астор внезапно в один из дней поймал меня на полпути поссыльной который явно мчался со всех ног ко мне «Царь! Царь вас вызывает! Говорит срочно! Всех чертей к нему!» «Началось?» — повернулся я в сторону Ники, которая просто пожала плечами. «Хорошо. Мы прямо сейчас туда и отправимся. Предупредим только Люцуса, что сегодня работ не будет». «Царь сказал срочно!» — боязливо проговорил паренек. «Не переживай, мы с Никой успеем к нему попасть!» — широко улыбнулся я. «Всех уже оповестил? Нет, господин, вы первый!» «Тогда беги, не теряй времени», — приказал я ему, после чего посыльный ударил себя кулаком в грудь и помчал дальше. До Люциса мы добрались бегом, причем бежали достаточно быстро, из-за чего многие ругались на нас. Тот был крайне рад, что нас какое-то время не будет, и он сможет спокойно отдохнуть, ибо тоже невероятно устал после такого количества дней работы. «Ведь если нет меня с Никой, то и оценивать некому». Это если мы уедем, а если не уедем, то уже завтра гарантированно продолжим выполнять работы. Удачи вам! Искренне улыбнулся здоровяк, когда мы уже уходили. Ударив себя кулаками в грудь, мы снова побежали. На этот раз не так быстро, как в первый, так что народ не особо сильно возмущался. Но вообще я был приятно удивлен тому, как я могу легко бегать. Весь путь в несколько километров дыхания было ровным, размеренным, а когда мы прибежали, то хватило одного выдоха, чтобы прийти в норму. Остальных чертей пришлось ждать, и это с учетом того, что мы могли основательно задержаться. Первым помимо нас прибыл метрокл. Его недовольное выражение лица говорило красноречивее всего. Он знал, что нас ждет, но говорить сам не хотел. После него прибыли два брата, пятый-шестой, потом десятый-двенадцатый. Остальные пришли поодиночке примерно с разницей в минуты две 3 между каждым. К царю мы решили заходить все одновременно, чтобы показать свою готовность и решимость. Вот только крик, который нас встретил, явно говорил о том, что нужно выступать очень срочно. Какого хрена вы без снаряжения?